Глава 4. Уже неделю мы с Гришкой жили в особняке, доставшимся мне в наследство. Но родным домом для нас он так и не стал. Не знаю почему, но чувствовала себя здесь незваной гостьей, чужачкой, вторгнувшейся на чужую территорию и пытающейся установить свои порядки. Устав каждый раз вздрагивать, ловя боковым взглядом свое отражение в многочисленных зеркалах, я решила, если их нельзя демонтировать, то вполне можно заклеить, что и сделала, купив в строительном магазине специальную клеенку. Огромное количество комнат меня безумно раздражало, как и их бестолковое расположение. Условия, указанные в завещании, запрещали мне проводить ремонтные работы, но, немного поразмыслив, я придумала, как обойти их. Все комнаты шли одна за другой, и получалось, что входил ты через один вход, а выходил через другой. Поэтому я закрыла дверь со стороны комнат с искусственным освещением, а в зале с цветами перегородила межкомнатный проход листом гипсокартона. Таким образом, у меня осталась моя спальня, уютная гостиная и зал с террасой, из которой вызванная мной клининговая компания выбросила все увядшие растения. Остальные комнаты, которые теперь оказались закрыты, я решила со временем освободить. Что-то выкинуть, а что-то сложить по коробкам и отнести их в башню. Кстати, в ней я обнаружила одну огромную пустую комнату. По моему предположению, в свое время там могла проживать прислуга. Ну а теперь здесь у меня будет кладовка. Пустые помещения на первом этаже тоже все позакрывала на ключ, решив, что оставшиеся жилплощади мне предостаточно. Но больше всего меня удивил тот факт, что дверь в моей спальне, спрятанная за шторой, вела в кабинет, оборудованный в мансардном помещении, явно раньше принадлежавший мужчине. Здесь отсутствовали зеркала, все было строго и лаконично, минимум мебели, пепельница на столе и пустой мини-бар. Наверное, у этого дома когда-то была не только хозяйка, но и хозяин. Вызванная мной клининговая компания выдраила все до блеска, а особняк скрипел от чистоты. Гришка продолжал проказничать, И его очень сильно раздражало зеркало в моей спальне. Он периодически стучал по нему лапой, рычал, фырчал, пытаясь закопать. Этот предмет мебели ему категорически не нравился. Но в комнате и в ванной, как ни крути, он был необходим. Хотя, если у меня была бы возможность, я перевесила его в другой угол. А еще... В зеркальном отражении мне несколько раз мерещился темноволосый мужчина. Наверное, так на мое воображение влиял этот необычный дом. Сначала я жутко пугалась в эти мгновения, пока не нашла, как мне показалось, разумное объяснение своим видениям. Я решила, что это обман зрения, и так отражается тень от мебели, но от какой именно, так и не смогла определить. Хотя чему тут удивляться? Странный особняк, непонятное завещание, мрачноватая обстановка, необычные очертания и тени от предметов. Все это ужасно давило на меня, и даже появилась мысль о том, что, возможно, зря я согласилась на все перечисленные условия в завещании и переехала в этот дом. А ведь мне в нем предстоит прожить немало лет». А если я так и не смогу привыкнуть к этому замысловатому особняку? Очень хотелось понять, почему этот дом достался именно мне, почему он такой старинный и зачем нужны соблюдения особых условий моего проживания в нем. Я надеялась, что информация о прежней владелице даст ответы на мои вопросы. Но частный детектив молчал, и я решила еще раз поговорить с нотариусом, надеясь, что он все таки сможет хоть что-то мне рассказать о своей необычной клиентке. Но, к моему искреннему удивлению, приехав в контору, узнала, что нотариус Крымов временно закрыл свой кабинет и уехал отдыхать к морю. Когда он вернется, никто не знал. Раздалось где-то за спиной, и послышалось противное шуршание пакета. Обернувшись, увидела Гришку, который решил потоптаться на моем платье, приготовленном для предстоящего ужина. Бросив взгляд на часы, поняла, что, задумавшись, совершенно забыла о времени, и если сейчас не потороплюсь, то могу опоздать на наше первое свидание с Денисом. К моему удивлению, парень оказался весьма настойчивым. Он звонил мне каждый день, писал сообщения в социальных сетях, был очень убедительным, и под его натиском я сдалась и согласилась поужинать. Быстро закончив макияж, пересадила любимого питомца на постель и достала из упаковки платье. Оно было необыкновенно красивым, очень яркого красного цвета, довольно короткое, но в то же время элегантное. Увидев его в витрине магазина, Я сразу поняла, что оно должно стать моим, и, несмотря на приличную стоимость на ценнике, не раздумывая, купила. Мрр! Гриша уселся на кровать и, чуть наклонив голову, не моргая, внимательно уставился на меня. «Нравится!» — покрутилась вокруг себя. «Мне очень!» «А тебе?» Гришка чуть прищурился, и произнес свое ценное экспертное мнение. «Мяу!» «Я рада, что наши вкусы совпадают!» Погладила питомца за ушками, а потом, поцеловав его в мохнатую мордаху, весело сказала, «Я ушла. Вернусь поздно. Ты остаешься за главного. Всех пускать, никого не выпускать. И смотри мне, не шали. Подружек местных не приглашай. Приду, проверю». Кот так на меня обиженно посмотрел. Думаю, он все никак не мог мне простить кастрацию. Но в тот момент выбора не было. Гриша подрос, стал все метить, и вопрос встал ребром. Либо вмешательство ветеринара, либо нас выселят из квартиры. Естественно, я выбрала первое. «Гришенька, помни, мамочка тебя очень любит». Еще раз поцеловала кота. И поспешила на выход, потому что на телефон пришло сообщение от оператора, что моё такси приехало. Денис ждал меня у входа в роскошный ресторан под звучным названием «Цезарь». Мой спутник был в строгом черном костюме, в начищенных ботинках и благоухал парфюмом. «Я рад, что ты согласилась провести этот вечер со мной», — шепнул мне мой кавалер перед тем, как мы вошли в зал ресторана. Здесь было очень роскошно. На небольшой сцене играл живой оркестр. Столики располагались по периметру зала, и каждый находился в своеобразной кабинке, состоящей из красивых деревянных перекрытий, украшенных живыми вьющимися растениями. Распорядитель зала в смокинге на входе, белоснежные скатерти, сверкание хрустальной посуды, Официанты в одинаковой униформе, богатая и роскошная обстановка, давали понять, что это заведение довольно дорогое. И даже еще не заглядывая в меню, понимала, Денис за ужин оставит здесь приличную сумму денег. Мне стало неудобно, ведь мы были едва знакомы. Когда официант проводил нас к столику и удалился к барной стойке, давным временное изучение меню, я тихо сказала. «Денис, давай уйдем отсюда». «Что-то не так? Тебе здесь не нравится?» «Понимаешь?» Я замялась, не зная, как объяснить. «Тут очень роскошно, красиво и, думаю, дорого. Мы можем поужинать в более простом месте. Допустим, можно сходить в пиццерию». Денис как-то усмехнулся, откинулся на спинку стула и уточнил. «Я правильно понимаю, что ты переживаешь за мое финансовое состояние». «Не совсем так». Я испугалась, что невольно обидела его. «Просто мы слишком мало знакомы». Мой спутник не позволил договорить. «Я пригласил понравившуюся мне девушку в ресторан и хочу, чтобы этот вечер...» «Нам обоим запомнился. О деньгах не думай. Выбирай!» Он подтолкнул ко мне меню. Здесь действительно был богатый ассортимент блюд, но вот цены, как и предполагала, оказались довольно кусачими. Поэтому, когда официант поинтересовался у меня, что я выбрала, попросила принести его овощной салат и чашку кофе. Денис укоризненно посмотрел на меня и сам сделал заказ. Мясо на горячее, нарезку ассорти, два вида салата, фрукты, десерт, бутылку шампанского для меня и виски для себя. Когда официант удалился, я шепотом поинтересовалась. «Ты ограбил банк?» «Нет». Мой спутник задорно рассмеялся. «Просто разбил копилку. Скоро подъедут мои коллеги и привезут два ведра по 10 рублей». «Знаешь, как обрадуется официант?» На секунду, представив себе эту картину, просто расхохоталась. «Ну вот, настроение я тебе поднял, а теперь давай потанцуем!» Денис протянул мне ладонь, и как только я вложила в нее свою руку, повел меня в центр зала. Оркестр заиграл приятную нежную музыку, и мы стали медленно двигаться в танце. «На нас все смотрят!» Заметила я. «Пусть завидуют», — улыбнулся в ответ Денис. «А здесь вообще танцуют?» «Теперь да». Осознав, что, возможно, мы нарушили какие-то правила, решила остановить это безумство. «Слушай, ну, правда, неудобно. Все смотрят на нас, как в театре. Давай вернемся за столик». «Кристина, все в порядке. Я здесь не первый раз, и поверь». Через некоторое время на танцполе будет много пар. Но если ты смущаешься, идем. Когда мы вернулись за столик, поняла, что нам уже частично принесли наш заказ. Едва мы сели, к нам подошел официант и наполнил наши бокалы. «Давай выпьем за прекрасный вечер», предложил тост мой спутник. «Давай», поддержала его я, И сделав глоток восхитительного шампанского, заметила. А ты не так прост, как кажешься. Может, расскажешь о себе? Ты тайный миллионер и скрываешь под маской простого рабочего по объявлению от конкурентов? Кристина, ну у тебя и богатая фантазия. Рассмеялся Денис. На самом деле все намного проще. Я директор небольшой фирмы по оказанию услуг. В прошлый раз. Один из моих сотрудников заболел, заказов было много и... пришлось его заменить. Повезло, что твой заказ попал именно ко мне, ведь иначе бы мы не познакомились». «Ну вот», — я усмехнулась. «Думала, иду на ужин с простым парнем, а ты, оказывается, директор». «Это что-то меняет?» Денис откровенно флиртовал со мной, и я решила поддержать его игру. Конечно! Кивнула самым серьезным видом. Теперь я перестану стесняться и закажу дорогой десерт. Любой каприз. Мой собеседник рассмеялся. Кристина, ты удивительная. Мне с тобой так легко. Это ты меня плохо знаешь. Сделала еще глоток шампанского, пытаясь спрятать свое смущение. Денис не сводил с меня восхищенного взгляда. И знаете, скажу честно. Мне, как женщине, было приятно его внимание. Ужин оказался великолепным. Шеф-повар ресторана готовил действительно восхитительно. Мясо было сочным и очень нежным, а запеченные овощи на гарнир вызывали у меня полный восторг. Выпитое шампанское приятно кружило голову, я расслабилась, и исчезла всякая неловкость. Казалось, что мы знакомы очень давно тем временем в центре зала действительно появились танцующие пары музыка стала более ритмичной и заводной мы несколько раз танцевали медленные танцы и я поймала себя на мысли что денис вызывает симпатию хотя мне никогда не нравились блондины и я всегда предпочитала им брюнетов в какой то момент мой спутник покинул меня на несколько минут оставляя в одиночестве чуть заскучав Достала из сумочки телефон. На экране мигал маячок пропущенных вызовов. «Макс». Высветилось имя звонившего. Вот уж кто никак не мог успокоиться. В течение всей прошлой недели он периодически настырно звонил и даже прислал парочку сообщений в мессенджер с приглашением вместе попить кофе, которые я просто проигнорировала. Отключив телефон, запихала его в сумочку, и тут над головой услышала знакомый голос привет а затем макс самым наглым образом шлепнулся на свободный стул на место дениса как дела привет удивленно приподняла брови а что ты тут делаешь пришел поужинать а тут смотрю ты на танцполе с каким то хлыщом малыш «Ты почему игноришь мои звонки?» От такого обращения я слегка растерялась. «А с какой-то радости я вновь стала для тебя малышом. Ты ничего не перепутал?» «Так почему игноришь мои звонки?» «Не хочу», — честно ответила и поинтересовалась. «Макс, а что происходит? Почему ты позволяешь себе разговаривать со мной в недовольно раздражительном тоне?» «Мне кажется, мы друг другу уже давным-давно никто, и у каждого из нас своя частная жизнь». «С кем это ты танцевала? Любовник?» «Совсем ополоумил? Кто ты такой, чтобы устраивать мне допрос?» Разозлилась я, невольно повысив голос. Как назло, именно в этот момент оркестр перестал играть, и мой достаточно громкий вопль услышали многие в зале. Кристина! «Что-то случилось?» Денис подошел к столику и замерз за моей спиной, положив руку мне на плечо. Все в порядке». Я посмотрела на него, пытаясь не показать своего волнения. «Это мой коллега по работе, и он уже уходит». «Коллега?» — взревел Макс. «Это так теперь и называется». Понимая, что скандала не избежать, поднялась и посмотрела на Дениса. «Денис, уйдем отсюда!» «Конечно!» Он тут же подозвал официанта жестом руки. Счет, пожалуйста!» «Кристина!» Максим вскочил и довольно болезненно схватил меня за локоть. «Нам надо поговорить! Неужели ты забыла, как нам было хорошо вместе? Давай попробуем начать все сначала!» «Отпусти!» — скрикнула я от боли, пытаясь вырваться. «Между нами все давно закончилось!» Ты совсем сдурел, что ли? Молодой человек, девушка не хочет с вами разговаривать. Денис встал впереди меня, пытаясь закрыть своей спиной. Тебя не спрашивают, — огрызнулся Макс в ответ. Понимая, что вот-вот разразится огромный скандал, решила попытаться все уладить по-мирному. Денис, сама разберусь. Я сейчас поговорю с Максимом, и мы пойдем. Но, к моему удивлению, мой спутник, рявкнул на меня довольно грубо. «Я сам все решу. Просто не мешай мне. Этого наглеца надо проучить, чтобы в следующий раз не лез к чужим женщинам». «Тебе сказали, мы разберемся сами!» — закричал Макс, толкая его в грудь. «Отвали, придурок! Кристина моя девушка!» Денис, удержавшись на ногах, размахнулся и со всей силы ударил Макса. Драка вышла знатной. Пока двух мужчин не разняли, они успели перевернуть несколько столов, разломать деревянные перегородки, оказавшиеся совсем декоративными, побить огромное количество посуды и расквасить друг другу носы. Вечер наш закончился в местном отделении полиции. Не буду рассказывать, как я уговаривала оперуполномоченного выпустить этих петухов из камеры, но в конце концов, получив небольшой презент в конверте, он пообещал не заводить дело, но с условием, что вопрос с рестораном мы уладим сами. Выйдя на крыльцо полицейского участка, смотрела на загоряющиеся в небе звезды и думала о том, что вечер, так хорошо начавшийся, закончился весьма отвратительно. Я не понимала, почему Максим так себя повел. Да и Денис, который первым ударил, тоже довольно сильно меня расстроил. С одной стороны, он вроде защищал меня, а с другой, с Максом, я бы могла вопрос решить сама и не доводить дело до полицейского участка. Мои кавалеры показались на крыльце в довольно плачевном виде. Помятые, все в садинах и синяках, «Да и одежда в крови». «Вам нужно решить вопрос с руководством ресторана и оплатить убыток», — сообщила я, едва подошла к ним. «Вас выпустили только с этим условием, и это необходимо сделать уже сегодня». Мужчины снисходительно кивнули, но оба смотрели друг на друга враждебно. Стало понятно, что конфликт не исчерпан. «Крис, давай поговорим». Макс попытался взять меня за руку, но я, отступив на шаг назад, укоризненно сказала. «Если честно, не ожидала от тебя подобного». «Я не хочу тебя терять», — раздалось в ответ. «Прости, дурака. Давай попробуем начать сначала, прошу». «В тебе, мой друг, вновь проснулся охотничий азарт. Правда, пока я не могу понять, с чем это связано. Мы уже однажды пытались стать семьей но ты струсил и предпочел свободную жизнь холостяка что сейчас изменилось я людям свойственно меняться покачала головой грустно улыбнувшись такие как ты не меняются макс и знаешь с сегодняшнего дня мы расстаемся окончательно и навсегда я увольняюсь надеюсь ты проявишь порядочность и мы попрощаемся без скандала за трудовой книжкой заеду на днях Заявление я пришлю по электронной почте. Предупреди отдел кадров, пожалуйста. «Кристина, ничего не говори», — попросила я. «Не надо». Повернулась к Денису, молча стоявшему рядом. Я увидела на его лице довольную ухмылку. Стало понятно. Он рад тому, что я дала отворот-поворот Максу. Видимо, решил, что между ними двумя я выбрала его. Но... Это было совсем не так. Стало почему-то так противно. Видеть ни одного, ни другого не хотелось. «Тебе вызвать такси?» Уточнила я у Дениса, припоминая, что его мобильный телефон безжалостно погиб в процессе драки. «У меня машина осталась у ресторана. Давай вернемся туда, а потом я тебя отвезу домой», предложил он. «Не надо. Доберусь сама», ответила я. Тебе такси вызвать? Нет, Кристина. Денис, ничего не говори, не надо. Ты извини мне, пора домой. Спешно сбежала по ступенькам и, подбежав к краю тротуара, взмахнула рукой. Такси. Сев в машину, невольно посмотрела на крыльцо полицейского участка. Максим и Денис о чем-то разговаривали, довольно сильно жестикулируя. Видимо, продолжали выяснять отношения, но уже без меня. Я была зла на обоих. Один возомнил себе неизвестно что, второй решил заступиться, когда его не просили. А по факту два петуха. Вечер был окончательно испорчен. Хотелось разрыдаться. Попросив водителя остановить у магазина, купила бутылку шампанского. Жутко хотелось напиться. Дом встретил меня уютной тишиной, включив в холле свет, позвала кись-кись-кись. Но меховой клубок почему-то не прибежал встречать свою хозяйку, и это было странно. Внезапно, со стороны кухни, послышался какой-то шум: Шкодит, паразит. Я быстро направилась туда. Автоматически щелкнув выключателем на стене, замерла в шоке. Около моего холодильника. Стоял статный, темноволосый красавец и самым наглым образом ел мою колбасу. Видимо, мое появление стало для него неожиданностью. Он резко повернулся ко мне, в одной руке держа надкусанную палку докторской колбасы, а в другой — сырокопченой. В его изумрудных глазах был явный испуг. Стоит, молчит, хлопает ресницами. Автоматически дожевывает откушенный кусок. Наверное, сказался шок от пережитого за вечер, потому что вместо того, чтобы громко заорать и позвать на помощь, схватила стоящий в углу веник и оскалилась. Воруем! Мужчина от неожиданности выронил толстую докторскую колбасу и, ужом проскочив мимо меня, бросился бежать. Но я не растерялась и огрела его по хребту. Ах ты паразит! Как ты забрался в дом? Держа в одной руке бутылку шампанского, в другой грозное оружие, бросилось вслед в но к моему изумлению, вместо входной двери, он побежал по лестнице наверх. Попался! Довольно гигикнула я и стала подниматься за ним. Сейчас ты у меня за все получишь. Незнакомец влетел в мою спальню, а ровно через мгновение забежала я и успела увидеть, как он прыгнул в зеркало и, растворившись в нем, исчез.